Глава 84 Музыка перенесла стража в далекие воспоминания. Воспоминания, когда можно сидеть у отца на коленях и считать, что это самое безопасное место в мире. Сейчас я кое-что тебе покажу. Отец Паркера сунул руку в оттопыренный карман куртки и достал миниатюрную коробочку. Коробочка была истерта по краям, и когда отец вынимал ее из кармана, в ней что-то бренчало, что еще больше привлекло внимание мальчика. Положив два пальца на заводной механизм, отец стал прокручивать палочку, отчего коробка открылась и показалась странная фигурка девочки в платье. Девочка стояла на одной ноге, а вторую как бы элегантно выгнула в бок с оттопыренным носком. Руки она держала над головой и под странную музыку прокручивалась вокруг себя. Это зрелище приковало все внимание мальчика. Он никогда не слышал и не видел ничего подобного. Казалось, в этой коробочке целый мир. Другой мир, который ну, никак не может пересекаться с жизнью в бункере. Маленькому Паркеру показалось, что этот заводной механизм оживил не только фигурку, но и все вокруг. Когда мальчику становилось грустно, отец чаще пропадал на работе, он вынимал коробочку из укромного места под матрасом и нежно поглаживал ее, осторожно ощупывал тонкими пальцами заводной механизм и делал первый оборот. И все же следующие разы не сравнить с тем первым разом когда мальчик забывал, как дышать, и, открыв рот с расширенными от возбуждения зрачками, глядел на проворачивающуюся фигурку. Мальчику казалось, что на самом деле у любого предмета есть свой заводной механизм. Нужно лишь отыскать его. И он искал, разбирал папины вещи и безнадежно их ломал, не в силах собрать. Однажды, когда отцу надоело терпеть выходки сына, он отвел его к психологу. Мальчику показывали чернильные картинки на листах, и женщина с очень тонкими волосами, собранными в хилый хвостик и висевшей над глазами челкой, спрашивала. — Что ты здесь видишь, малыш? — Кляксу. — А если приглядеться? Мальчик приглядывался, но ничего, кроме кляксы, не видел. По выражению лица тети он понял, что та недовольна, что он должен увидеть что-то в этих странных, неразборчивых рисунках. Он напряг все внимание и концентрацию, доступные ребенку, и обнаружил, что у каждого рисунка есть черная палочка. Тогда Паркер понял, что это заводной механизм. Это все игрушки, сказал он, так как не знал, как обозначить палочку, благодаря которой игрушка оживала. Отцу Паркера психолог сообщила, что у мальчик синдром дефицита внимания, что он во всем видит игрушки, как молоток, который во всем видит гвозди. Вернувшись домой, отец со злостью разбил музыкальную шкатулку. Фарфоровая кукла разлетелась на мелкие кусочки, а заводной механизм распался на шестеренке. Когда папа ушел, малыш опустился на колени и подполз к выпавшим шестеренкам. Как бы он ни старался их совместить, у него не получалось. Ему было совсем плевать на треснувшую фарфоровую балерину. Разбилась сама надежда на то, что каждую игрушку можно завести, оживить. А ребенок не сразу учится отделять неодушевленные предметы от удушевленных. Паркер подумал, а вдруг он тоже сломан? Что, если в нем перестанут двигаться шестеренки? Тогда и его придется разбить, чтобы вытащить заводной механизм. Музыка из той самой шкатулки. Так громко так отчетливо исходила из дыры в полу разрушенного дома, откуда один за одним повылазили черви и, как сирены, сводившие моряков с ума, манили Паркера на верную гибель.